Глава 27. От поющих камней до портала перерождения. Рут откашлялся, чтобы продекламировать новые стихи. Сыграй мелодию простую, нажав на камни, как попало. Потратишь время ты впустую, глупцов родил наш мир немало. Но, куль, прислушаешься к сердцу, тебе мелодия удастся. «Узнаешь тайну, тронув дверцу, тебе за ум сполна воздастся». «И никто ни разу подобрал верную мелодию?» – удивилась я. Мы как раз подошли к музыкальной дорожке. Некоторые из камней были белыми, другие – черными. И так до конца пятого уровня. Ни разу. Но я думаю, для каждого мелодия своя. Студенты торопятся пройти колодец, поэтому не заморачиваются. Не получилось и ладно, другие уровни ждут. Я все же попробую. Я встала у самого начала и, выдохнув, нажала ногой на первый камень, белый. Раздался нежный звук. Я представила, как вхожу в этот мир ребенком. Он чист, как белый лист. Следующий камень я выбрала черный. Это пришло зло, и надо спасаться. Но рядом с ним лежал еще один белый. Это близкие люди. Они помогут. Не знаю почему, но я не стала прыгать на одной ножке. Я человек, у меня их две. Поэтому я прыгнула одновременно на черный и белый камень. Первый звук еще лился, когда вступили еще два. Я замерла, обернулась на принца, который с улыбкой наблюдал за мной. «Ты тоже угадал мелодию?» – спросила я у него. «Это же похоже на начало колыбельной, которое мы недавно слышали. Ее напевала София» своей дочери. Та-тати. Я интуитивно прыгала по камням, и они пели вместе со мной. Когда я добралась до самого последнего, в стене открылась крохотная дверца, туда едва поместилась бы моя рука. К тому моменту, как я потянулась за тем, что лежало внутри, принц уже догнал меня. Под его ногами ни один камень не издал звук. Нельзя пройти дважды один и тот же уровень. Вот что я теперь твердо знала. Есть единственный шанс, и его нельзя упустить. Кончиками пальцев я вытащила кусок обработанной кожи, свернутой в трубочку. На ней красными чернилами было написано на эльфийском. Я прочла вслух. Шесть принцев молодых и страстных, потомков древних королей, решили, что идут напрасно с поклоном к эльфам. Шесть камней... Легли в ладони со словами «Проклятием эльфов наградить, но прежде стать для дев мужьями, чтоб полуэльфов наплодить. И будет мощь у тех потомков, элита будет взращена, изгнание эльфов будет долгим, пока не вскроются врата, и не найдутся злые камни, чтоб повернулось время вспять». Иначе в тьме, как сажа черной, следов тех эльфов не сыскать. Я скрутила свиток и отдала Рутгерту. Пусть все артефакты хранятся у него. Будет что показать королю. У нас в руках находилось доказательство, что свершена великая подлость. Шесть принцев заключили договор, по которому каждый взял в жены эльфийку, чтобы иметь сильное потомство. А потом, когда коварный план был завершен, Прокляли эльфов, вложив зло в шесть камней. И где теперь искать эти камни?» Я покачала головой. «Что толку, что у нас есть ключ, если мы не знаем, где врата? А если даже узнаем, где найти камни?» «Я думаю, это не будет слишком сложно». Рут спрятал свиток там же, где лежал ключ. «Шесть принцев стали шестью королями. Надо найти королевство, где правят их потомки. Наверняка камни хранятся у них. И ты ради эльфов захочешь объявить им войну? Разве они расстанутся с реликвиями, дарующими им власть добровольно? Просто так ничего не проходит. За зло придется заплатить. Проклятие темным пятном ложится и на посылающего его. Думаю, шести потомкам есть что попросить у эльфа, кроме прощения а для этого они точно расстанутся со своими камнями. Ты уверен, что они захотят впустить эльфов в наш мир? Не знаю, что произошло в прошлом, но у нынешнего поколения нет претензий к эльфам. Принц улыбнулся мне и опять обнял за плечи, повел к шестому уровню. Сейчас лестница казалась мне бесконечной. «Что там?» – спросила я, ожидая хоть какой-то передышки. Озеро желания. У тебя есть деньги? На, я позаботился. Надо будет бросить монету и загадать желание, пока падающая сверху капля не коснется воды. дня, обрадовалась я и взяла у Рудгера золотую монету с изображением его отца. И призадумалась, а что загадать? что Руд влюбился в меня? Чтобы отчим забыл мое имя? Чтобы у сволочной норы выросли два горба? и тут же одернула себя. «Я эльф, а значит, должна быть справедлива даже к врагам. Нельзя быть легкомысленной, когда решается судьба моего народа». Мы вышли на уровень, где в небольшом углублении вдоль стены копилась вода. «И это называется озеро?» «Кап». Я подняла глаза и увидела, как на потолке собираются и падают в озеро капля за каплей. И падали они так часто, Словно шел дождь. Попробую спеть. Рут словно услышал мои мысли. Успей, попытка лишь одна. Монета в раз достигнет дна. Я постараюсь, сказала я, присаживаясь на корточки. Я уже знала, что просить. Нам нужны шесть камней. Я кинула монету в воду и прошептала. Пусть я найду подсказку, где их искать. Кап. Я успела. Я успела, честное слово. Ты видел? Я бросилась к принцу обниматься. Он не стал от меня отбиваться, а поднял и покружил. Мы оба смеялись. Когда он меня поставил на ноги, я пошла вперед пьяной походкой. Хихикнула, когда головокружение понесло меня к ограде. Рут поймал меня и долго не отпускал. Мы смотрели друг на друга. Я облизала губы, и тут же случился поцелуй. Я тоже не стала отбиваться. Разве я дура? «Давно хотел это сделать», — прошептал Рудгерт. «Никогда не отказывай своим желаниям», — нравоучительно произнесла я и сама потянулась за следующим поцелуем. «Поцелуи так распалили нас, что мы забыли о времени». «Тебе не кажется, что мы в колодце находимся целую вечность, но почему-то ни разу не столкнулись с теми, кто идет за нами?» Я смотрела на принца. Я все еще находилась в его объятиях. И ни мне, ни ему не хотелось их разрывать. Здесь время для всех течет по-разному. Мы встретились бы, если бы оно вдруг синхронизировалось. Такое иногда случается, но не часто. И хорошо, я не хотела бы столкнуться с... Я не произнесла, но Рут понял. Чмокнул меня в нос. Нам пора. Впереди сложный уровень. Он называется «Тени умерших». И что там будет? Я поежилась. Мы еще не ступили на шестой уровень, но мне показалось, что стало значительно холоднее. Или это потому, что Рут выпустил меня из объятий? Иди вперед, не торопясь, но знай, что за тобой следит не друг, но и не враг, а кто-то непростой. И что это значит? Тебе будет очень холодно. Здесь находится проход в мир мертвых. Живому человеку туда не попасть». Но мертвые в полнолуние выходят и наблюдают за тобой. Словно завидуют, что дальше колоться им не уйти. Но помни, бежать нельзя, иначе они будут кричать, и это страшно. Иногда они что-то говорят, но лучше бы молчали, потому что их слова могут ранить. Я кивнула, поплотнее закуталась в плащ и пошла. Принц замер на месте. Я поняла, что должна этот отрезок пройти в одиночестве. Щеки обожгло ледяным холодом. Изо рта вырывались облачко пара. Я старалась идти медленно, едва сдерживая себя, чтобы не побежать. Я чувствовала, как мне смотрят в спину. Так пристально и так неприятно, что между лопатками сделалось мокро. «Нельзя бежать, а оборачиваться можно?» – спросила я саму себя. Я должна была увидеть, что за затени следует за мной. Я остановилась и медленно обернулась, их было шестеро. Я сразу узнала, кто это, так как в их руках было зажато по камню. Шесть принцев, заключивших между собой договор и изгнавших из нашего мира эльфов. Я выдохнула и развернулась к ним лицом. Они все были разного возраста, кто-то умер молодым, а кто-то дожил до преклонных лет. Но у каждого на лице лежала печать горя. «Кто вы? Назовите ваши имена», — сказала я. «Так будет проще найти, у кого хранятся камни». «Король Эндера», — произнес первый, и я вздрогнула, понимая, что в преступлении против эльфов участвовал предок Рудгарта, Один из камней хранился у его отца. «Король Гатары», «Король Вестерии», «Король Кадейры», «Император Хартынских земель». «Владыка Батурии!» «А ты кто?» – спросил первый. Мне было жутко смотреть на то, как открывается его окровавленный рот. Я вздернула подбородок. «Я – королева эльфов!» Ответом мне была тишина. Тени королей начали таять, и изо рта уже не вырывался пар. Только от напряжения болели руки. Я с трудом разжала пальцы. Я опустилась на пол. — Что такое? — рядом на корточке присел принц. — Я видела всех шестерых королей, и это было ужасно. Ни один из них не покинул наш мир добровольно. Они еще при жизни получили возмездие. В заговоре против эльфов участвовали Гатара, Вестерия, Кадейра, Хартынские земли и Батурия. — Пять, а кто шестой? Я подняла на принца глаза, и он все понял. «Эндора», — произнес он шепотом. Я кивнула. Я не стала рассказывать, что предок Рутгерта в одной руке держал камень, а в другой — собственную голову. И остальные пятеро несли следы жуткой смерти. Кто-то умер в бою, кто-то был повешен, а кто-то сожжен заживо. Не знаю, как я выдержала и не побежала. А они ведь ждали, чтобы с криком кинуться за мной. Они намеренно выставляли на показ свои раны. «Наверное, я добежала бы до конца уровня абсолютно седой». Руд помог мне подняться. Мы опять стояли обнявшись. В этот раз не целовались. Слишком неприятный осадок оставили тени умерших. «Что дальше?» – спросила я. «Ничего хорошего», – покачал головой принц. «Портал перерождение. «Это страшно?» «Тебя ждет символическая смерть. Оставь сомнение и страх». Дыхание затаи. Услышь, как сердце бьется в такт. Умри и оживи. Я не поняла, с кем в такт. Узнаешь на месте. Иди, я позже тебя догоню. Я облизала пересохшие губы и, кивнув Руту, повернулась лицом к восьмому уровню. Там царила темнота. Светляк остался с Рутом. Я шла медленно, затаив дыхание. Стоило ступить на первую ступень, как сердце в груди стало биться громче. Так громко, что, казалось, оно стучит в ушах, в горле, в голове. Послышался неясный нарастающий гул. Я прислушалась к нему, даже остановилась, чтобы не мешал шорох собственных шагов. Гул исходил из стен. Сначала он был рассеянным, непонятным, мучающим. Я думала, что мое сердце не выдержит, остановится. Потом ритм сменился. Начал подстраиваться и через мгновение стучал синхронно с моим сердцем. Я шла вниз, а стены пульсировали. Я видела, как они сжимаются и разжимаются, будто колодец и есть огромное сердце. Стоял такой грохот, что я едва не оглохла. Признаюсь, это было жутко. Я буквально умирала от страха. Если после уровня тени мертвых у меня была мокрая спина, то теперь я вся сделалась мокрой. Каждая клеточка моего тела дрожала.